Но он ничего не назвал по имени. Он деликатно смолчал, предоставив своему творению расцветать в чистом, обнаженном сиянии простого присутствия. А потом он верил это великое множество безымянных вещей человеку на его полное усмотрение. И тот, едва очнувшись от своего глиняного сна, принялся называть все, что его окружало. И каждое из выдуманных им слов придавало вещи новый облик, новое значение. Имена оттеняли вещи, служили им как бы глиняной матрицей, где задолго до того уже запечатлелась игра сходств и смутных различий. И потому нет в мире таких слов, которые не таили бы в себе множество отцветов и отзвуков других слов, не вздрагивали бы при их зовущем эхо. Так имя Розы раскрывается и закрывается, потом теряет лепестки, как и сама роза. Иногда какой-нибудь отдельный лепесток вбирает в себя все лучи небесные и тем возносит красоту целого цветка на вершину совершенства. А иногда бывает, что одна единственная буква, по-хозяйски водворившись в слове, выворачивает весь его смысл наизнанку. Когда имя Розе сгорает от чрезмерного желания и начинает обрастать плотью, оно распускается с той Слышно, что обращается в «эрос», но тотчас же уступает натиску других вокабул и мгновенно съеживается, заостряется, чтобы обернуться глаголом «осер». Примечание. Французские слова «розе», розе" «эрос», «эрос» и «осер» дерзнуть состоят из одних и тех же букв. Эрос. Дерзнуть быть розой. Дерзнуть сорвать розу. Но и глагол, в свою очередь, пускается в странствие, в головокружительное вращение. Когда и имя розы, обернувшись глаголом, начинает кружиться, попадает в неостановимый вихрь вращения, Оно сгибается в кольцо. И тогда имя розы обдирает кожу о собственные шипы и начинает кровоточить. Иногда кровь розы окрашивается цветом дня и блестит, как серебристая слюна смеха. А бывает, кровь розы напитывается ночной тьмой и вместе с нею горькими черными соками ночи. Дерзнуть. Рана розы. Жестокая роза, жестоко пораненная роза. Роза кровь, кроваво-красная, ослепительно-красная кровь, что, едва исторгнувшись из раны, темнеет, чернеет, как ночь.